Орки бежали по узкому оврагу, впадавшему в туманную низину. Мэри и Пиппин, разделенные не меньше, чем у урукхаев, спускались с ними. Внизу виднелась трава, и хоббиты воспряли духом. — Теперь прямо! — крикнул углук. — На запад, чуть севернее. — А что мы будем делать, когда расцветет? спросил один из северян. «Драпать — Драпать! — ответил углук. «А вы хотели посидеть на травке и поболтать с белокожими?» «Мы не побежим при солнце!» «Я подгоню!» — с ухмылкой пообещал углук. «Двигайте ногами! А вот еще раз увидите свои ненаглядные норы! Вперед! За белую руку! Никакого проку от этих недоделанных пещерных козявок! Вперед, проклятые! Вперед! Пока еще темно!» Орки не придерживались никакого порядка. Толкались, переругивались, но бежали быстро. Пиппин уже не выдерживал темпа и отставал, он с утра ничего не ел. Правда, орочье питье пока согревало его, и голова была ясной. Снова и снова вставало перед ним лицо колоброда, вглядывавшегося в темную тропу. Но даже следопыт не нашел бы здесь ничего. Слабые следы хоббитов тут же затаптывались подбитыми железом башмаками. Примерно через милю они оказались в широкой мелкой лощине. Почва под ногами стала сырой и мягкой. Туман слабо мерцал в последних лучах луны. Темные силуэты орков расплылись и исчезли в нем. Внезапная мысль осенила Пиппина. Он круто бросился вправо, проскользнул мимо своего охранника, Нырнул в туман и тут споткнулся и растянулся на траве. «Стой!» – заревел углук. Пиппин вскочил и побежал. Несколько орков кинулись за ним. «Не убежать», – понял Пиппин. Остается только оставить знак и надеяться, что его не затопчут. Связанными руками он сорвал с плаща застежку и в тот момент, когда его уже схватили когтистые лапы, разжал пальцы. «Тут она и останется» мрачно подумал он. «Сам не знаю, зачем я это сделал. Если остальные спаслись, они, наверное, ушли с Фродо». Его ударили бичом по ногам, и он с трудом подавил крик. «Хватит!» — крикнул углук. «Ему еще долго бежать!» «Но это только задаток!» — рявкнул он на Пиппина. «Остальное получишь потом! Вперед!»